Глава 12. На следующее утро, точно в условленное время, Флориано уже поджидал меня в фойе. Мы снова уселись в его фиат, и Флориано поехал, лихо лавируя в сплошном потоке городского транспорта. Иногда у меня занималось дыхание от страха, ибо столкновение с другой машиной казалось почти неизбежным. «Кто ваши предки?» — спросила я чтобы отвлечь своё внимание от его рискованный если не сказать, наводящий ужас манеры вождения. «Вы коренной бразилец?» «А что вы вкладываете в это понятие «коренной бразилец?» — ответил Флориан вопросом на вопрос. «В Бразилии не существует такого термина. Мы, можно сказать, нация полукровок. В крови бразильцев перемешаны десятки национальностей, разные религии, и верования, разный цвет кожи. Коренным бразильцам можно разве что отнести те народы, которые заселяли этот континент на тот момент, когда сюда 500 лет назад пришли португальцы и предъявили свои права на все богатства здешних территорий. Началось массовое истребление аборигенов. Те же, кто избежал насильственной смерти, умерли позднее от страшных болезней, которые привезли с собой завоеватели. А что касается конкретно моей семейной истории, то она такова. Мама у меня португалка, отец — итальянец так что о чистоте крови в Бразилии рассуждать не приходится. Как же быстро приобретаются знания о стране, которая, вполне возможно, является моей родиной, — подумала я про себя. А что скажете о семействе Айрис Кабрал? Представьте себе, в их родословной тоже есть любопытные подробности. До тех пор, пока в семью не влилась Изабелла, ваша потенциальная прабабушка, в их роду были исключительно одни португальцы. Отец Изабеллы, Антонио Бонифацио, был очень богатым человеком, из итальянцев. Он, как и многие его современники, сколотил своё состояние на кофе. Яснее ясного, что семейство Кабрал переживало тогда далеко не самые лучшие времена. Впрочем, как и большинство аристократических семейств, со своими ленивыми и ни к чему не приспособленными чадами. А Изабелла была очень хороша собой, к тому же богата. Словом, такая удачная сделка с обеих сторон. «Но всё это скорее домыслы, чем неопровержимые факты», — возразила я. «Разумеется, это сугубо моё личное предположение. На все сто процентов. Но в любом историческом исследовании, как вам известно, догадка играет огромную роль. Помимо, конечно, фактических документов, таких как старые письма, дневники, фотографии и прочее», — пояснил мне Флориано. «Ничего нельзя утверждать наверняка». Ибо свидетели тех событий, которые могли бы подтвердить нам, так это было на самом деле или нет, уже давно ушли в мир иной. А потому историк должен уметь складывать свои пазлы и составлять единую целостную картину того или иного события из разрозненных и случайных фрагментов. «Пожалуй, вы правы», — согласилась я, понимая, что именно он имел в виду. В эпоху интернета, когда всё и везде фиксируется, записывается и сохраняется в памяти, исторические изыскания со временем приобретут иной характер. Да и сама история станет другой. Мы вступаем в такое время, когда стремительно уменьшается количество всяких тайн, секретов, мистических событий, которые всё ещё ждут своего объяснения. Слава богу, я к тому же и писатель. А вот мою исходную профессию историка уже узурпировали мистер Википедия и его приятели — Так что, когда я стану стариком, все мои воспоминания не будут иметь никакой ценности. Всё это можно будет легко найти на любом сайте». Я задумалась над последними словами Флориано, даже не заметив, что тот, не спрашивая меня о дороге, в нужном месте свернул с проезжей части и покатил по подъездной дорожке, ведущей к Вилле. «А откуда вам известен этот адрес?» — удивилась я, когда он уверенно остановил машину прямо перед домом. «Моя дорогая мая ваши потенциальные родственники, которых вы потеряли в раннем детстве, очень известная семья в Рио. Можно сказать, такой чудом сохранившийся великолепный осколок былых времен». «Итак», — Флориано заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Готовы?» «Да». Флориано пошел первым. Мы подошли к крыльцу и поднялись по ступеням к парадной двери. «Звонок не работает», — — тут же предупредил я его. — Тогда я постучу. И он постучал, да так, что и мёртвые бы услышали. Но никакой реакции на этот громогласный стук не последовало. Тогда Флориан забарабанил в дверь с удвоенной силой. Откуда-то из самых глубин дома послышался шум приближающихся шагов. Потом отодвинули засов, повернулся ключ в дверном замке. Наконец распахнулась и сама дверь. И я увидела на пороге седовласую чернокожую служанку, с которой встречалась вчера. Кажется, она тоже узнала меня. На ее лице отразилась явная паника. «Прошу прощения, сеньора, за то, что побеспокоил вас», — учтиво начал Флориано. «Меня зовут Флориано Квинтелос. Я друг сеньорита Диплеси». «Уверяю вас, мы вовсе не хотим потревожить вашу хозяйку. Однако у нас есть кое-какая информация, которая, как мы считаем, может показаться интересной и ей. Я довольно известный историк писатель». «Я знаю, кто вы, сеньор Квинтеллос», — ответила ему служанка, не сводя глаз с меня. «Сеньора Карвальё пьёт кофе в утренней гостиной. Я уже предупреждала вашу спутницу. Сеньора очень больна». Слушая вежливую речь служанки, Я вдруг почувствовала непреодолимое желание хихикнуть. Такое впечатление, будто она сейчас на сцене разыгрывает перед нами некую второсортную мелодраму в викторианском стиле. они могли бы вы проводить нас к сеньоре Карвалью, чтобы мы сами объяснили ей цель нашего прихода?» — предложила служанке Флориану. «И если она откажется беседовать с нами, обещаем мы немедленно покинем ваш дом». Флориану уже предусмотрительно поставила одну ногу на порог. Служанка, растерявшись, слегка попятилась, и мы с Флориана вошли вслед за ней в огромный величественный вестибюль с мозаичным полом. Резная лестница плавно поднималась на верхние этажи дома. По центру помещения стоял массивный стол-тумба из красного дерева. Возле одной из стен возвышались красивые напольные часы-куранты. Из-под лестницы виднелся длинный коридор, ведущий во внутренние покои дома. «Пожалуйста, проводите нас к хозяйке», — обратился Флориана к служанке, уже успевшей оправиться от столь неожиданного вторжения. На какую-то долю секунды она замялась в нерешительности, словно прикидывая, что ей делать. Потом молча кивнула в знак согласия и повела по коридору. Мы послушно шли следом. Уже в самом дальнем конце полутемного коридора служанка вдруг остановилась возле одной из дверей и повернулась к нам. По её лицу было видно, что она преисполнена решимости не пустить нас в комнату, пока сама не переговорит с хозяйкой. «Подождите здесь», — строго сказала она, постучала и исчезла за дверью, захлопнув её прямо перед нами. Я взглянула на Флориана. «Вообще-то это старая больная женщина. Имеем ли мы право беспокоить её?» «Конечно, не имеем», — согласился со мной Флориана. А она имеет моральное право скрывать от вас, Майя, историю вашего рождения, имена ваших настоящих родителей. Эта женщина за дверью не просто женщина. Она, скорее всего, ваша бабушка, а ее дочь была вашей матерью. Так, может быть, не стоит уж так сильно переживать из-за того, что мы нарушим устоявшийся распорядок ее утреннего бдения и отнимем у нее пару минут драгоценного времени. Служанка вышла из комнаты. «В вашем распоряжении пять минут». И ни минуты, и больше. И снова я почувствовала на себе пристальный взгляд старой служанки. Мы вошли вслед за ней в темную комнату, в которой пахло затхлостью и сыростью. Судя по всему, в этой комнате десятилетиями ничего не менялось. Постепенно глаза мои привыкли к полумраку. Я разглядела прохудившийся восточный ковер на полу и выцветшие мятые шторы из дамасского шелка на окнах. Однако откровенную убогость помещения с лихвой компенсировала красивая антикварная мебель из розового дерева с инкрустацией под орех и великолепное хрустальное люстра, свисающее с потолка. Синьора Карвалью сидела в просторном кресле с высокой спинкой, обтянутом бархатом. Колени ее были прикрыты пледом. На небольшом приставном столике рядом с креслом стоял кувшин с водой и громоздилась целая батарея разнообразных бутылочек со снадобьями. «Это снова вы», — промолвила она, увидев меня. «Пожалуйста, простите синьориту Деплеси за то, что она решилась еще раз потревожить вас», — подал голос Флориана. «Но, как вы понимаете, для нее крайне важно отыскать родных, и она не намерена прекращать свои поиски». «Синьор Квинтеллос», — тяжело вздохнула старуха, «я уже вчера сказала вашей приятельнице, я ничем не могу помочь ей». «Вы в этом уверены, сеньора Карвалью? Достаточно лишь взглянуть вот на этот портрет, который висит на стене прямо над камином, чтобы убедиться в том, что это не так. И потом сеньорита Майя пришла к вам вовсе не из корыстных побуждений. Ей не нужны ваши деньги. Она хочет лишь установить свою родословную, отыскать родных. И что в этом плохого? Разве можно винить человека за такое вполне естественное желание?» Я глянула на стену, куда... Показал Флориана и увидела женский портрет маслом. И сразу же узнала Изабеллу Айрис Кабрал. На сей раз у меня не возникло и тени сомнения насчет нашего сходства. Я действительно похожа на нее, как две капли воды. «Изабелла Айрис Кабрал была вашей матерью», — продолжал между тем вещать Флориана. «А еще у вас была дочь Кристина. Она родилась в 1956 году». Старая дама выпрямилась в кресле, и молча поджала губы. «То есть вы исходу отметаете любую возможность того, что сеньорита может быть вашей внучкой? Должен сообщить вам, сеньора, что в настоящий момент мой хороший друг, работающий в Национальном музее Бразилии, как раз занимается исследованием вещественного доказательства происхождения сеньорита Диплеси. Так что мы еще обязательно вернемся к вам», — пообещал флориана Старуха продолжала хранить молчание, упорно избегая взгляда флориана Внезапно она слабо охнула от боли. «Пожалуйста, оставьте меня», — попросила она, и я увидел агонию в ее глазах. «Достаточно», — умоляюще прошептала я, обращаясь к Флориано. «Она больна. Нельзя подвергать ее дополнительным мучениям». Флориано уступил. Отвесив легкий поклон, он проронил. «Адью, сеньора Карвальо. Желаю вам хорошего дня». «Простите нас, сеньора Карвальо». — сказал я. — Обещаю, большему вас не побеспокоим. Флориана круто развернулся и вышел из комнаты. Я в расстроенных чувствах и почти на грани слез поплелась за ним. В вестибюле нас поджидала служанка. Мы направились прямо к ней. — Спасибо, что провели нас к сеньоре. — поблагодарил ее Флориана, пока она провожала нас к входным дверям. — Поговорите с ней о чем-нибудь, — шепотом попросил он меня. «Займите ее хотя бы на пару минут, я тут хочу кое на что взглянуть». Флориана метнулся куда-то в сторону, я повернула свое расстроенное лицо к служанке. «Мне очень жаль, что мы побеспокоили сеньору Карвалью, нарушили ее покой. Обещаю, больше мы никогда не появимся в вашем доме без ее позволения». «Сеньора Карвалью очень больна, сеньорита. Она при смерти. Я осталась совсем немного, понимаете меня?» Она замешкалась на пороге рядом со мной, и я поняла, что ей страшно хочется добавить что-то еще. «Я вот тут хотела спросить», — начала я, махнув рукой в сторону неработающего фонтана перед домом. «Вы работали здесь в то время, когда вилла блистала своим былым великолепием?» «Да, я тут работала, ведь я родилась в этом доме». Женщина о чем-то печально задумалась, глянув на бездействующее сооружение. Затем она снова повернулась ко мне. Краешком глаза я заметила, как Флориана исчез за углом дома. — Синьорита, — прошептала служанка, — у меня для вас кое-что есть. — Простите, что вы сказали? Засмотревшись на маневры Флориана, я пропустила последнюю реплику служанки. — У меня для вас кое-что есть, — повторила она снова. — Но, пожалуйста, поклянитесь мне, что если я отдам вам это... Вы никогда не скажете сеньоре Карвалью. Она ни за что не простит мне подобного предательства. «Конечно, обещаю», — ответила я. «Я все прекрасно понимаю». Служанка достала из кармана своего белоснежного фартука тощий пакет из упаковочной бумаги и протянула его мне. «Прошу вас, никому ни слова о том, что я дала вам», — с волнением промолвила она еще раз. «Эти бумаги достались мне от моей покойной матери», Она отдала их мне перед своей кончиной, велела беречь, как зеницу ока. Сказала, что они — часть истории семейства Айрис Кабрал. Я смотрела на служанку в немом изумлении. «Спасибо», — выдохнула я, обрадовавшись тому, что флориана снова появился и уже стояла рядом со своей машиной. «Но почему вы решили отдать эти бумаги именно мне?» Длинным костлявым пальцем женщина ткнула в лунный камень висевшую у меня на шее на тоненькой золотой цепочке. «Я знаю, кто вы. Адьё». С этими словами она развернулась и исчезла в доме, закрыв за собой парадную дверь. Ошарашенная произошедшим, я положила пакет к себе в сумочку и заторопилась по ступенькам вниз к машине Флориана. флориан уже сидел в кабине, двигатель был включён. Едва я уселась рядом, как машина на полной скорости рванула вперёд. «Видели скульптуру?» — поинтересовалась я у него. «Да», — ответил он, отъехав от дома и вырулив на шоссе. «Мне жаль, что сеньора Карвалью категорически отказывается признавать вас, Майя. Но мой дотошный ум занят сейчас тем, как свести воедино все разрозненные части этой головоломки. И если мне удастся это сделать, тогда, возможно, станет понятна и несговорчивость старой дамы. Сейчас я подброшу вас до отеля а сам после этого поеду в Национальный музей и в библиотеку. Если у меня появятся какие-то дополнительные новости, я вам перезвоню. Договорились?» «Да, пожалуйста», — ответила я, выбираясь из машины. Взмахнув на прощание рукой, Флориану укатил прочь, а я вошла в гостиничный холл и поехала на лифте к себе в номер. Закрыв за собой дверь, предварительно повесив на нее табличку «Не беспокоить», я подошла к кровати и достала из сумочки пакет. Раскрыла и увидела, что внутри лежит стопка писем, туго перевязанных тесемкой. Положила пачку на кровать, развязала тесемку и взяла в руки первый конверт с письмом. Увидела, что кто-то вскрыл его с помощью специального ножа для бумаг. Прочитала надпись на конверте, просмотрела другие конверты и поняла, что все письма были адресованы некой сеньорите Лоен Фагундес. Осторожно извлекла первое письмо из конверта, почувствовав пальцами всю хрупкость старой тиснёной бумаги. Развернула лист. Вверху адрес «Париж» и дата. Март 1928 года. Пробежав глазами несколько писем, я поняла, что ни о какой хронологии не может быть и речи. Все письма были просто собраны в одну кучу, безо всякого порядка. Некоторые письма, датированные 1927 годом, тоже были отправлены в Бразилию и тоже Лоен Фагундас. На других письмах внизу стояла подпись «Изабелла». То есть отправитель писем та самая женщина, которая предположительно является моей прабабушкой. Я снова вспомнила слова, которые обронила служанка «Прощайся со мной». «Я знаю, кто вы». Мои пальцы непроизвольно потрогали лунный камень на цепочке. «А вдруг это мой камень оберег?» — подумала я который достался мне от матери. Вполне возможно, посол не случайно забрал его с собой, когда удочерил меня и увез отсюда грудным младенцем. Помнится, когда отец подарил мне этот кулон, он сказал, что за ним стоит очень интересная история. Наверное, отец так ненавязчиво дал мне понять, что в один прекрасный день я захочу спросить его о том, что за историю скрывает мой лунный камень. А на тот момент он посчитал, что еще слишком рано начинать разговор, о моем прошлом, и что не стоит расстраивать меня раньше времени. Весь следующий час я потратила на то, чтобы рассортировать все письма, их оказалось больше тридцати, и разложить их в хронологическом порядке. Я уже сгорала от нетерпения, мечтая поскорее приступить к чтению. Меня завораживал безукоризненно правильный, красивый почерк, которым были написаны все письма. Но тут зазвонил мой мобильник. Я услышала на другом конце линии возбужденный голос Флориана. «Майя, у меня для вас новости. Я могу подъехать к вам прямо сейчас». «А вы не против, если мы перенесем нашу встречу на завтра? Что-то у меня живот разыгрался». Виновато попросила я его, твердо решив, что всю оставшуюся часть дня я посвящу чтению писем. «Тогда завтра в десять часов утра, ладно?» «Хорошо. Надеюсь, к тому времени я уже приду в норму». «Если вам что-то понадобится, Майя, пожалуйста, звоните мне без промедления». «Обязательно. Спасибо вам. Не стоит благодарностей. Выздоравливайте». Я отключила мобильник, потом перезвонила дежурному по этажу и попросила принести мне в номер две бутылки воды и двухслойный бутерброд. Как только принесли мой заказ, я тут же впилась в бутерброд зубами. Съела, запила водой, взяла дрожащими пальцами первое сверху письмо — и приступила к чтению.